Глава 23. Конец июля, начало августа 1932 года. Заходи, Сергей. Махнул мне рукой товарищ Сталин со своего рабочего места. Слышал, устроил ты среди нашей армии суматоху? Усмехнулся он. Есть такое, кивнул я, подходя к столу. Вот только к главной цели это меня не приблизило. За все время мы даже еще десятой части данных не собрали. Иосиф Фессорионович задумчиво покивал и молча ждал продолжения. — Собственно, я поэтому к вам и пришел. Есть одна идея, как ускорить процесс, но без вашей помощи и одобрения этого не добиться. — Вот как. — И что же у вас за идея, товарищ Огнев? — усмехнулся в усы Сталин. Я выложил из дипломата свой черновик по новому приказу и передал его Иосифу Виссарионовичу. Дождавшись, когда он все прочтет, я уже на словах сжато пересказал свою задумку. На тот случай, если на бумаге не все внятно написал и не смог передать свою мысль. «Все же в спешке черновик написан. Мог что-то очевидное для меня и упустить», ответил товарищ Сталин не сразу. «Мысль интересная». Медленно кивнул он, погрузившись в раздумья. «Однако требует вдумчивой оценки». «Это черновой вариант», — заметил я. «Если вы дадите добро, я его проработаю. С законами по армии ознакомлюсь. Более подробно распишу, в каких случаях что-то можно простить, а что нельзя, но можно снизить наказание». Сейчас принес, чтобы понять, стоит ли тратить на ее проработку время или и дальше работать так, как сейчас. В ответ снова молчание. Иосиф Виссарионович глубоко ушел в себя и однозначного «да» или «нет» не торопился мне дать. Это напрягало. Но, с другой стороны, если сразу не отказал, то идея ему действительно понравилась. Другое дело, что, возможно, есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю. Зато они известны Сталину. И вот об этом он сейчас и размышляет. Вот что! Очнулся генеральный секретарь и обратил на меня внимание. «Я обдумаю твое предложение. И как только решу, что с ним делать, ты узнаешь об этом. А пока работайте как прежде, товарищ Огнев». Ну, тоже результат. Хотя я надеялся на какую-то однозначность. Дома Люда делилась впечатлениями от нашего дома. Он уже полностью достроен, теперь ждем, когда осядет. Чтобы не терять время, начали благоустраивать придомовую территорию. Я предложил выложить тротуары плиткой, которую сделаем сами. Девчонки первыми оценили идею, принявшись работать над макетом для фигурных кирпичей. Дальше, по уже отработанной схеме, заливали изготовленные макеты цементом и после укладывали на подготовленную подушку из песка и гравия. Между тротуаром и домом сегодня высаживали яблоневые саженцы и кусты вишни. Людям надоело просто сидеть в квартире, да и Лёше нужны прогулки. Вот и выбралось. Заодно и с саженцами с удовольствием возилась, пока девчонки тетешкались с нашим сыном. Мне было приятно видеть ее в таком приподнятом настроении с улыбкой на лице. Жаль, сам не догадался раньше ей нечто подобное предложить. На следующее утро на работу я пришел первым. Обычно стоит мне зайти в кабинет, там уже сидит Аня, перебирая бумаги. Но сейчас ее почему-то не было, что уже удивительно. Еще удивительнее было увидеть ее через полчаса, с мешками под глазами, как у невыспавшегося человека, слегка растрепанной, чего она никогда себе не позволяла, и словно зашуганной. Что случилось? А — А? — встрепенулась девушка от вопроса. — Нет, ничего, все нормально, — пролепетала она. Понятно, что она врет, но решил дать ей немного времени, чтобы хотя бы заикаться перестала, а потом уже и расспросить. Девушка бездумно села за свой стол, бессмысленным взглядом пробежала по бумагам, явно витая в облаках и думая о чем угодно, но не о работе. Через десять минут ее молчания я не выдержал. — Ань, что случилось? — Расскажи, может, чем помогу? А — А? Снова очнулась она и тут же замотала головой. — Нет, Сергей Федорович, тут личное. Но хоть заикаться перестала, уже прогресс. И все же, твое личное сильно влияет на твою работу. Я, как твой начальник, не могу это проигнорировать. Да все нормально. Нервно растянула девушка губы в намеки на улыбку. Просто дедушка. Что с ним? Да нет, ничего. Тут она окончательно смешалась и замкнулась в себе. Мои попытки ее растормошить ни к чему не привели, и тогда я временно отступил. Пускай еще немного в себя придет. Пришедшие через час Игорь с Николаем, переквалифицированные временно в сборщиков аналитики, принесли новую стопку заполненных бланков, забрали чистые и убыли. Только это немного заставило встряхнуться Аню. Я уже начал не просто волноваться, а интенсивно думал, как бы вывести ее на разговор да узнать, что стряслось и как ей помочь. Когда девушка внезапно кивнула собственным мыслям, словно решилась на что-то, после чего все же включилась в работу. Ближе к обеду она все же рассказала, что получила новость о заболевшем дете. Помочь ему никак не может, вот и волнуется. На обед она уходила почти нормальной, оставив меня в размышлениях, могу ли я чем-то помочь. Поесть я захватил с собой. Люда постаралась, сварила мне суп, который я налил в банку и ел его с парой кусочков хлеба. Жаль, что микроволновых печей пока нет. Приходится либо есть холодным, либо идти на первый этаж, где у нас мини-столовые, и просить поварих подогреть суп на печке в металлической тарелке. Можно и самому в столовой питаться, что я раньше и делал. Но в последнее время Люда стала как-то ревностно относиться к тому, что кормит меня не дома. Наверное, наслушалась соседок. Даже до меня дошла история о том, как у тети Вари, что живет над нами, муж ушел к поварихе. После обеда я сходил до Савенького, поинтересовался, как можно узнать, что случилось с дедом Анны, и если ему совсем плохо, есть ли возможность ему помочь. Тот обещал уточнить этот вопрос, и с чистой совестью я вернулся в кабинет. Зато после обеда ситуация с Аней в корне поменялась. Девушка была спокойна, собрана, причесалась и перестала заикаться. На повторный вопрос, что было утром, ответила, что перенервничала, но сейчас бегала до почты, откуда сумела дозвониться в лагерь, где заключен ее дед. И уже в телефонном разговоре ее успокоили, что с ним все в порядке, просто подвернул ногу при выполнении работ и сейчас лежит в лазарете. Но это не опасно для жизни и здоровья. Я бы, может, и поверил, случись подобное в моем прошлом мире, но что-то мне слабо верилось, что в нынешние годы такая забота о заключенных возможна. А даже если так. Новость о том, что Аня смогла вот так просто дозвониться в лагерь, и ей там ответили. Короче, к Савенькову я сходил не зря, и потом снова уточню у него, что там с дедом девушки. К моему удивлению и радости, товарищ Сталин раздумывал над моей идеей недолго. Суток ему хватило, чтобы в конце рабочего дня снова вызвать меня к себе. «Товарищ Огнев, первым на этот раз начал Иосиф Виссарионович. При более детальном рассмотрении ваша затея нашла отклик. И не только у меня. Но, как вы и упоминали, ее нужно доработать. Займитесь этим». Я еле сдерживал улыбку. «Ну, наконец-то. Скинуть со своих плеч проблему сбора данных на самих армейцев, чтобы они своими усилиями провели аудит» потом уже получить в кратчайшие сроки реальные данные. Это ли несчастье? Сталин видел мою реакцию и сам не удержался от усмешки. Но это еще не все, добавил он. Товарищи Цандер и Королев, за которых вы поручились, настаивают на том, чтобы расширить их программу. Однако товарищи из наркомата по военным и морским делам очень скептически относятся к их успехам. Раз уж вы за них ранее поручились, я хочу, чтобы вы посетили их конструкторское бюро и провели оценку, насколько эффективно используется этими товарищами выделенные им народное средство. Сделайте это после того, как подготовите материалы по предложенному вами указу. Надеюсь, три дня тебе хватит. Перешел на более доверительный Том Сталин. Справлюсь, кивнул я. Самому после разговора с Борисом хотелось узнать, как у них дела идут. А тут все один к одному, сказка и только. Домой я вернулся в прекрасном настроении, а у нас гости. Илья Романович сидел на кухне и держал на руках Лешу, играя с ним в козу. Сын хмурился, пытался поймать пальцы своего дедушки беззубым ртом, и когда ему это удавалось, весело смеялся. — О, Сергей, привет! — махнул у мне рукой, отвлекшись от Леши. Тому это не понравилось, и он тут же недовольно мяукнул, заставив Илью Романовича снова показать ему козу. Впрочем, долго играть с внуком Говорим не стал. Через пару минут в кухню влетела Люда, поставила передо мной тарелку с жареной картошкой, салаты, свежих огурцов с помидорами и забрала сына, оставив нас с ее отцом наедине. Пока я ел, Илья Романович делился своими достижениями. Его прямо распирало от гордости. Фильм, с просьбой о котором он приходил ко мне, все же снят и даже одобрен. Ну вот, а он переживал. И приятнее человеку, что все сам сделал в тысячу раз. А как он обиделся тогда, что я его послал. Пару недель не заходил, дулся. Но сейчас совсем по-другому и на меня, и на мир смотрит. Между делом, спросив у меня, как дела, Илья Романович пригласил на премьеру фильма и ушел домой. Я лишь мысленно пожелал ему удачи, а сам отправился отдыхать.